почки. Рядом никого нет, поэтому я прячусь в кустах и спускаю джинсы, чувствуя задницей сначала зимний холод, а затем горячее облегчение от мочи и спускания после долгой поездки за рулем. Сидя на корточках, я вспоминаю стихотворение «Джо Шапкот», «Цветок мочи», «Пис Флауэр», и на мгновение представляю себя, взмывающей на 12 метров вверх, на собственном гордом золотом фонтане. Однако вывеска на фасаде здания напротив парковки «Нефрологическое отделение Гринвью» напоминает мне о моей более прозаической цели. Я приехала сюда на несколько дней, чтобы понаблюдать за диализом. Я устала от своей роли эксперта. Я хочу немного изменить перспективу и просто побыть с пациентом. Интересно, каково это — жить в тени болезни? Я пишу сообщение дежурной медсестре в приемной. В углу мигает пластиковая рождественская елка, а с окна свисает полуоторванная табличка, которая напоминает персоналу «Выключить свет перед уходом». Вскоре щелкает внутренняя дверь, и Мэл ведет меня по коридору. «В Великобритании 52 основных нефрологических отделения». Она оборачивается на ходу. И у каждого есть несколько филиалов, как этот, чтобы пациенты могли получить лечение недалеко от дома. Большинство приходят через день на сеанс продолжительностью в несколько часов. В день, если строго следовать расписанию, можно принять три группы пациентов. Отделение открыто с 6.30 до 22.30, кроме воскресений и Рождества. Мы входим в палату, и все поднимают головы. Над сестринским постом висят цифровые часы размером со спортивный баннер. Вдоль стен в форме подковы расставлены 12 коек. Все заняты. Но увидеть пациентов невозможно, так как они по уши закутаны в пальто, одеяло, шапки и шарфы. Единственные части тела, которые я могу различить — оголенные руки, торчащие из-под пелёнок и соединяющие их хозяев ярко-красными трубками с аппаратами у каждой койки. Аппараты громко гудят, неумолимые, как далеки. Далеки — вымышленная внеземная раса мутантов из британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто», нацеленных на завоевание Вселенной и не испытывающих иных эмоций, кроме ненависти. Те из нас, кому повезло иметь две функционирующие почки, едва ли задумаются о них спрятанные в задней части брюшной полости, в забрюшинном пространстве. Эти внутренние органы размером с кулак невозможно прощупать у себя самостоятельно, пальпировать их сложно даже врачам. Но не ведитесь на этот обман. Может, почки и прикидываются тихонями. Работают они усерднее, чем любой другой орган. Эта истина доказывается тем фактом, что они пропускают через себя четверть всей крови, отходящие от сердца. Чем они так заняты? Почки регулируют кровяное давление, поддерживая водно-солевой баланс организма. Они превращают неактивный витамин D, поступающий в организм, в активную форму и производят гормон эритропоэтин, который стимулирует образование новых эритроцитов в костном мозге. И самое важное, они очищают кровь. На первый взгляд, ничего особенного. Ведь мы мочимся всего несколько раз в день, выделяя максимум 2 литра мочи. Но за этим скудным объемом скрыта невероятная эффективность. Фактически объем крови, проходящей через почки, ошеломляет. 200 литров в сутки. Просто мы никогда не видим те 99%, что там реабсорбируются. Этот стремительный приток крови к почкам — позволяет им ежесекундно реагировать на постоянно меняющиеся гомеостатические потребности вашего организма. Прямо сейчас в ваших почках происходит сложная калибровка жидкости и других химических веществ в двух миллионах субъединиц под названием нефроны, каждая из которых настолько мала, что ее нельзя увидеть невооруженным глазом. Физиология почек чертовски сложна. Не зря нефрологи так умны но как хирург я вынуждена все упрощать. Сожмите левую руку в кулак и обхватите ее правой, и представьте, что вы смотрите на нефрон. Ваша левая рука — это клубочек, пучок капилляров, где фильтруется кровь, поступающая из почечной артерии. Крупные молекулы, такие как белки и клетки крови, не могут просочиться через маленькие отверстия в клубочке, но компоненты крови более мелкой фракции попадают в капсулу Боумена, вашу правую руку. Оттуда отфильтрованная кровь следует в почечный каналец, вашу правую руку от запястья до плеча. На протяжении извилистого пути канальца уравновешивается концентрация воды, минералов и солей. И к концу нефрон всасывает то, что нужно организму, обратно в кровь выводя токсины и избыток жидкости в виде мочи. Между тем, 68 тысяч жителей Великобритании лишены привилегии принимать этот аспект своей физиологии как должное. У них выявлена хроническая почечная недостаточность, что, по сути, служит медицинским эвфемизмом для неизлечимого заболевания почек. В основном почечная недостаточность развивается в результате сахарного диабета или гипертонии, но могут быть и другие причины — врожденные или приобретенные. При этом всех их объединяет необходимость либо в пересадке почки, либо в регулярном диализе, чтобы выжить и, хотя распространено заблуждение, что трансплантация приводит к излечению, жизнь гораздо суровее. «Да». Трансплантация дает наилучшие результаты. 60% нормальной функции почек по сравнению с гораздо более низкими 10% восстановленными диализом, но неприглядная реальность такова, что ни одно лечение не в силах обратить вспять основную причину заболевания пациента. Мэл знакомит меня с Лизой, и я сразу же вовлекаюсь в этот безмолвный клинический танец — уже ставший их второй натурой. Сначала Лиза снимает пальто и обувь и встает на весы. Мел записывает ее вес, а затем набирает цифры на мониторе аппарата для диализа, который, как она объясняет, задает ему сегодняшнюю цель. Вывести из пациента 4 литра жидкости со скоростью потока 380 мл в минуту. Лиза забирается на койку обматывает шарф вокруг шеи, натягивает шерстяную шапку и укрывает колени одеялом. К тому моменту, как Мэл распаковывает две иглы, Лиза успевает закатать рукава и вытянуть руку, на сгибе которой видна синеватая припухлость фистулы. Я наклоняюсь, и Мэл замирает с иглой в руке. Диалис заменяет то, что обычно делают почки. Но поскольку диализатор слишком громоздкий, чтобы поместиться в тело пациента, кровь приходится откачивать и пропускать через аппарат. Это не то же самое, что периодическая сдача крови на анализ. За время процедуры вся кровь Лизы будет непрерывно циркулировать между телом и аппаратом, что подвергнет ее сосуды сильной нагрузке. Фистула. Хирург создал ее, соединив между собой артерию и вену, обеспечивает надежный канал между телом пациента и машиной. Поток крови из артерии, выбрасываемый под высоким давлением, расширяет вену и утолщает ее стенки. И через несколько недель созревания она становится пригодной для диализа. Хорошая фистула гордо выступает над поверхностью кожи, как корень дерева, говорит Мел, прикладывая к ней палец. Она гудит, когда вы на нее нажимаете. Мэл протирает руку Лизы хлоргексидином, вводит сначала одну иглу, потом вторую, и проверяет, соответствуют ли данные пациента этикетке на боковой стороне пакета с диализатом. После этого она нажимает кнопку, запускающую ток жидкости через фильтр. Щелчок еще одним выключателем, и в одной из линий появляется бегущая струйка ярко-красной крови, которая соединяет женщину и аппарат одной алой петлей. Синий круг на мониторе — диаграмма, отображающая время сеанса, — начинает убывать. Мэл уходит, чтобы заняться следующим пациентом, и мне внезапно становится неловко. Странно находиться у постели пациентки, не выполняя при этом функции врача. Поэтому я чувствую облегчение, когда Лиза начинает указывать, на различные части аппарата. Вот нисходящая линия, по которой течет кровь, нуждающаяся в диализе. Вот место, где добавляется гепарин, чтобы кровь не сворачивалась. А вот восходящая линия, по которой возвращается очищенная кровь. Она показывает мне маленькую ловушку для пузырьков, через которую должна пройти кровь, чтобы избавиться от случайно попавшего в нее воздуха. Я заглядываю внутрь емкости. Которая на первый взгляд кажется обычным стеклянным цилиндром, но оказывается вовсе не пустым сосудом, а набором из тысяч полых трубок с кровью Лизы, окружённых прозрачной жидкостью. Лиза говорит, что трубки перфорированы, и именно через их крошечные отверстия происходит процесс диализа. Я размышляю об удивительной интимной связи Лизы с этим аппаратом, который кажется почти продолжением её самой — Неужели пациенты на диализе ощущают границы своего тела иначе, чем все остальные, когда Мэл ставит на стол рядом со мной чашку чая? Она также приносит одеяло, и только когда она накидывает его Лизе на плечи, я осознаю, что все это время та, должно быть, дрожала от холода. Диализ лучше всего работает, когда кровь охлаждается примерно до 36 градусов, объясняет Мэл. Первое, что он делает, выводит жидкость из организма пациента, который больше не может мочиться. Гидростатическое давление крови, прокачиваемое через аппарат, выталкивает лишнюю воду из крови в диализную жидкость. В начале каждого сеанса пациентов взвешивают, и в зависимости от того, сколько жидкости нужно вывести, им дают пакет с сильным, средним или слабым диализатом. Концентрацию раствора определяют глюкоза, которая осмотически втягивает воду в контейнер с диализатом. Вторая функция диализа — это фильтрация. Отходы, такие как мочевина и креатинин, осмотически переходят из крови пациента в диализный раствор. Тот же принцип используется для введения веществ в кровь. Например, если у пациента дефицит кальция, Его можно добавить в пакет с диализатом, и вещество попадет в кровоток. Небо сквозь жалюзи меняет цвет с фиолетового на серый. Я иду пописать и восхищаюсь тем, как поднывает переполненный мочевой пузырь и видом мощной жёлтой струи мочи, падающей в унитаз. Взглянув на экран телефона, я с удивлением обнаруживаю, что пробыла в гринвью всего три часа. Я прощаюсь, пообещав вернуться к следующему сеансу лизы через пару дней и выхожу из статичного тепла здания. Влажный соленый воздух, желтое небо, голые бескрайние поля. На главной дороге я жму на педаль газа и выезжаю на кольцевые развязки, быстро сменяющие друг друга как зубчатые шестерни. Я наслаждаюсь тем, что у меня впереди еще весь день, только подъехав к гостевому дому, Выключив двигатель и взглянув через лобовое стекло на море, где с гребней персиковых волн вздымаются брызги, я понимаю, что почти ничего не узнала о Лизе. Врачи не всегда хороши в коммуникации. Неужели это пережиток патерналистских дней, когда медики указывали пациентам, что делать? Возможно, зубрилы, поступающие в медицинские школы, просто не обладают развитыми социальными навыками. Или же проблема кроется в самой ситуации? Кому легко говорить с незнакомыми людьми о таких серьезных вещах, как жизнь и смерть? Что бы вы ни думали по этому поводу, исследования ясно показывают, что в основе большинства жалоб пациентов и судебных разбирательств лежат именно трудности с врачебной коммуникацией. В результате обучение принципам взаимодействия с пациентами стала обязательной частью программы для всех студентов-медиков. Какой невероятный прогресс! Во времена моей учебы мы были обязаны беспрекословно выполнять указания врачей-консультантов и любому молодому хирургу, пойманному за чем-то столь нелепым, как выслушивание мысли пациента о собственном организме или плане лечения, говорили идти куда подальше и заниматься общей практикой. Сегодня от врачей ждут того, что они будут сотрудничать с людьми, которые находятся на их попечении, а не диктовать им, что делать. И нам доступны все возможные инструменты, помогающие наилучшим образом выстраивать терапевтическое взаимодействие с пациентами. Например, в консенсусном заявлении «Коломазу» 2001 года излагается четкий набор шагов, которые можно применить в любой клинической ситуации установить контакт с пациентом, начать обсуждение, собрать анамнез, понять точку зрения пациента, поделиться информацией, прийти к соглашению по проблемам и планам лечения, завершить консультацию. Это рецепт, который многие курсы продвигают под видом смеси наблюдений и ролевых игр, и это только к лучшему. Скепсис у меня вызывают неблагородные амбиции курсов по развитию коммуникативных навыков — а то, достигают ли они своей цели на самом деле. Судя по имеющимся данным, эта форма обучения не так уж и успешна. В анкетах после прохождения курсов врачи стажеры часто сообщают об улучшении своих навыков межличностного общения, но их взгляды редко совпадают с мнением объективного эксперта, пациента. Даже эффект повышения уровня эмпатии Наблюдаемый у врачей во время прохождения курса быстро исчезает, стоит им вернуться к работе. Возможно, самое убийственное тому доказательство, как рановский обзор от 2021 года, где рассматривалось 90 различных курсов по развитию коммуникационных навыков с участием 10 124 студентов из США, Европы, Ближнего Востока и Азии. Авторы пришли к неутешительному выводу, что все положительные результаты были малозначительны и кратковременны. Проблема не только в том, что расслабленная обстановка, в которой обычно преподаются навыки общения, имеет мало общего с крайне стрессовой клинической работой. Оказывается, коммуникативным компетенциям очень сложно обучить. Дидактические методы, идеально подходящие для демонстрации того, как делать забор крови, или использовать стетоскоп, нелегко перенести в более тонкую область межличностных отношений. И это не должно нас удивлять. Коммуникация — это искусство, а не наука. И, как и в любой другой форме творчества, для ее процветания нужны особые условия. Рожденный в Нидерландах в 1911 году Вильям Колф в детстве страдал дислексией но это не помешало ему поступить в медицинскую школу и не притупило его природную тягу к изобразительству. Он разработал свое первое устройство — манжету, способствовавшую циркуляции крови путем надувания и сдувания. Еще будучи ассистентом на кафедре патанатомии в Лейденском университете, когда он получил квалификацию врача и потерял своего первого молодого пациента из-за почечной недостаточности, он решил, что разумный следующий шаг. Это попытаться отыскать механическую замену почки. Надо сказать, ему было на что опереться. В конце XIX века шотландский химик Томас Грэм изобрел аппарат под названием «колоколообразный диализатор», состоявший из банки с дистиллированной водой с подвешенным внутри нее бычьим мочевым пузырем. Наполнив пузырь мочой, Грэм оставил его на несколько часов, затем вынул — И нагревал банку до тех пор, пока дистиллированная вода полностью не испарилась. Он обнаружил, что хлорид натрия и мочевина основные компоненты мочи, осели на дне банки, пройдя через пузырь путем осмоса. Немецкий физиолог Адольф Фиг пошел еще дальше, заменив мочевой пузырь более сложной колодеевой мембраной, изготовленной из обработанного химическими веществами хлопка. И смог просеять через нее растворенные в крови низкомолекулярные вещества, а в 1924 году немецкий врач Георг Хаас впервые опробовал диализ на человеке, правда его пациент прожил всего 15 минут. Хотя аппарат для диализа, изобретенный Колфом, был триумфом его творческой мысли, он был сконструирован из банок из-под апельсинового сока детали водяного насоса «Форд», целлофановой оболочки для сосисок и ванны для погружения. В течение двух лет все 16 пациентов, на которых его тестировали, умерли. Однако в 1945 году его упорство, наконец, окупилось, когда женщина, пребывавшая в уремической коме, пришла в себя после 11-часового подключения к одной из искусственных почек — уремическая кома. Кома при тяжелом поражении почек, вызванная накоплением в крови продуктов азотистого обмена и связанной с этим нарастающей интоксикацией. В интернете есть видео, где Колф рассказывает, что, открыв глаза, женщина сразу сказала «Я разведусь с мужем». Она так и сделала. И прожила еще семь лет. После окончания войны Колф пожертвовал пять своих аппаратов больницам по всему миру, пригласив всех желающих внести свой вклад и помочь ему усовершенствовать базовый прототип. Это привело к важному прогрессу в 1940-1950-х х годах, включая создание вертикального стационарного барабана с циркулирующим вокруг него диализатом и применение гидростатического давления, позволяющего легче удалять избыток воды из крови пациента. Но это не все достижения Колфа. В 1940 году он основал первый в Европе банк крови. Он разработал аппарат искусственного кровообращения для использования в кардиохирургии, а также первое искусственное сердце. Он внес вклад в исследование искусственных рук и ушей и, в возрасте 88 лет, создал первый искусственный глаз. Колф никогда не называл изобретение в свою честь. Ни один человек в истории не внес больший вклад в разработку искусственных органов, чем Вильям Колф, и все же аппараты для диализа практически не изменились за последние 50 лет. «Почему?» — спросите вы. «Где же современные подающие большие надежды изобретатели в области медицины? Позвольте мне задать встречный вопрос». Где бы сейчас был Колф, начинай он свою карьеру в нынешней Национальной службе здравоохранения Великобритании? Наверняка тонул бы в клинике с двойным потоком пациентов или тратил бы все свое время на ведение отчетности за компьютером, не слыша в этой суматохе собственных мыслей. Несмотря на весь научно-технический прогресс, врачи в Великобритании теперь лишены возможности творить. Среда. Холодный день, с резкими красками. Я отправляюсь на пробежку по пляжу, огромной чашей неба и моря. Ветер обжигает уши, прижимает меня, словно воздушного змея, к бескрайней синеве. И хотя я с трудом продвигаюсь вперед, ощущение того, как функционирует мое тело, просто завораживает. Удивительно, как без сознательного участия. Почки круглосуточно поддерживают во мне жизнь, бесконечно фильтруя и поглощая, пока не вытолкнут идеальный коктейль из креатинина, мочевины, воды и аммиака, сохранив все необходимое для работы моего организма. Когда чуть позже я захожу в Гринвью с записной книжкой в руке, передо мной стоит простая цель — оставаться с Лизой на протяжении всего сеанса диализа и просто слушать. Нет ничего, чего она бы не пробовала. Сначала был перитониальный диализ. Шкаф под лестницей у нее дома был доверху забит коробками с диализатом. Ей ввели трубку в живот, и она вливала в себя два литра жидкости, оставляла их на два часа, а затем сливала в унитаз. И так четыре раза в день. Ей было приятно находиться дома, но она чувствовала себя раздутой. Затем последовала попытка ночного диализа с помощью аппарата в спальне. Свобода ощущалась прекрасно, но аппарат плохо фильтровал кровь и сильно шумел. После этого мать пожертвовала ей почку, но все пошло не так, как планировалось. У Лизы ушли месяцы на реабилитацию. Она была вынуждена принимать ненавистные ей стероиды, набрала вес, получила кучу инфекций. Страдала диареей от препаратов против отторжения трансплантата и безвылазно находилась в больнице. Шесть лет спустя трансплантат дегенерировал, а затем и вовсе перестал работать. Лиза до сих пор переживает из-за того, что в ее брюшной полости находятся три бесполезные почки, ни одна из которых не функционирует. Ее брат хочет пожертвовать ей почку, но она не может на это решиться так как слишком много поставлено на кон. Она предпочитает предсказуемость диализа. Настоящая проблема даже не в самом диализе, а в том, что с ним связано. Ее кости и зубы в ужасном состоянии из-за почечной остеодистрофии. Инъекции эритропоэтина ЭПО дважды в неделю причиняют боль, а строгая диета просто ужасна. Остеодистрофия. Изменение морфологии костей у пациентов – с хроническим заболеванием почек, вызванное нарушением минерально-костного обмена. Ей нельзя есть продукты с высоким содержанием калия, бананы и большинство других фруктов и овощей. Поэтому у нее постоянные запоры. Она может есть картофельное пюре, потому что кипяченая вода вымывает калий, но не жареный картофель. Печеная картошка раз в месяц — это лакомство. Она также должна избегать фосфатов — которые в основном содержатся в молочных продуктах. Фосфат, связывающие препараты, которые ей необходимо принимать ежедневно, отвратительны на вкус. Лиза могла бы объедаться тортами, но она их не любит. Хуже всего — ограничение потребления жидкости до 1 литра в сутки. Летом она довольствуется кубиками льда и сладостями. Она не ездит в отпуск, потому что страховка слишком дорогая а организовать диализ в другом месте слишком сложно. Ее сын живет с отцом. После диализа она чувствует себя намного лучше, несмотря на сильную усталость и озноб. Когда позднее я сажусь за стол и просматриваю свои записи, то поражаюсь, насколько они отличаются от того, что я обычно пишу во время разговора с пациентом. Эти записи, безусловно, менее упорядоченные, но более содержательные. Насколько формальна и стандартна история болезни, насколько упрям ход ее повествования, требующий, чтобы опыт пациента всегда имел четко направленное движение вперед, подталкиваемое врачебным расспросом, обследованием и анализами к блестящей цели, диагностике и лечению. Без внешнего понукания, Лиза инстинктивно передает свой опыт совсем иначе, с меньшей формой и динамикой. В ее собственной версии ощущается не прогресс, а скорее пребывание в бесконечном цикле медицинских деталей и взаимодействий, которые могут описать, но не вылечить ее болезнь. «Этот аппарат — моя жизнь, диализ, моя жизнь», — говорит она мне. И вдруг я вижу, что измерение, в котором существует человек с хроническим заболеванием, в отличие от здорового, — это не просто пространство, а время. Аристотель утверждал, что время универсально, и что это независимое измерение, которое существует без оглядки на то, воспринимаем мы его или нет. Исаак Ньютон согласился, что время есть объективная реальность, которую мы членим на единицы. Ньютон выделял абсолютное или истинное математическое время, которое существует и длится равномерно само по себе безотносительно к каким-либо событиям, и время, относительное, обыденное и кажущееся, которое доступно для постижения чувствами, и измеряется часами, днями, месяцами, годами и так далее. Эти взгляды интуитивно соответствуют не только здравому смыслу, но и модели календарного и часового времени, которое положено в основу современного западного здравоохранения. В начале 20 века Философы утратили свою монополию на рассуждение о времени. Ученые также начали заниматься этим предметом, и их свежий взгляд вскоре поставил под сомнение все, что ранее казалось неоспоримым. Теория Большого Взрыва утверждала, что время не является константой, существующей вне нашего опыта, поскольку оно началось в тот же миг, что и Вселенная, около 13 миллиардов 800 миллионов лет назад. Альберт Эйнштейн совершил революцию в том, как мы смотрим на это фундаментальное измерение, доказав своей общей теорией относительности, что время, будучи далеко не универсальной величиной, подвержено влиянию гравитации и ускорения и существенна разница между объектами в зависимости от их системы отсчета. Он заявил, что существует столько временных линий, сколько и объектов. Двое идентичных синхронизированных часов, одни из которых установлены на вершине Эвереста, а другие — на уровне моря, будут расходиться примерно на 30 микросекунд в год. Эти эффекты замедления времени влияют на все часы, даже на биологические, по которым живут наши органы. Однако философия времени, которая обладает для меня наибольшим смыслом, — это феноменология. Различая объективное и субъективное время, феноменологи отмечают, что мы, люди, воспринимаем их совершенно по-разному. Неудивительно, что нам так сложно достичь пресловутой осознанности с ее призывом жить настоящим моментом. По мнению этих мыслителей, время нельзя раздробить на чистые единицы. Наше настоящее всегда пронизано прошлым и приправлено неким предчувствием будущего. Мартин Хайдегер определил жизнь как ввод бытие которое всегда является формой бытия к смерти. Эдмунд Гуссерль различал объективное время часов и субъективное время — поток сознания, в котором мы переживаем длительность и временность. Жан-Поль Сартер, вероятно, первым исследовал, как феноменологическое взаимодействие со временем может прояснить аспекты болезни, и в частности боли, Но две современных мыслительницы, что важно, обе также пациентки, вывели эти идеи на новый уровень. Хави Карл, блестящая женщина-философ, страдающая хроническим заболеванием легких, объясняет это так. Мир больных во многом отличается от мира здоровых, его пространство и время другие. Кей Тумпс, живущая с рассеянным склерозом, Добавляет, что ритм того объективного временного измерения, отсчитываемого по часам, которым врачи руководствуются в своей работе, совершенно не совпадает с более субъективным тактом болезни пациента. Тумпс утверждает, что если бы только мы могли справиться с несоизмеримостью этих двух часовых поясов, мы бы решили многие проблемы коммуникации врача и пациента. Пятница. Я просыпаюсь под шум волн и успокаивающий гул, включающегося центрального отопления. Я хорошо выспалась. Я иду в туалет, чтобы вывести из организма результат ночной работы почек. Усаживаюсь в постель с чашкой чая. Это две трети дневной нормы жидкости для Лизы. И смотрю на море, где ровные волны накатывают одна за другой. Едва заслонив первые лучи солнца, Волна вздымается краткой полоской тьмы, прежде чем схлынуть, поглотив саму себя. Снаружи холод щиплет мне ноздри, трава покрыта инием, дороги переливаются серебром. Я следую привычным маршрутам межхрустальных ветвей, неба и полей. Когда я приезжаю, парковка пуста, а асфальт сверкает. Сегодня Лиза на другой койке. Она должно быть побывала на всех из них сотни раз. Наш разговор петляет. Лиза рассказывает, как работала в банке, как в 20 с небольшим попыталась покончить с собой, выпив антифриз. Это разрушило ее почки. И она 20 лет спустя все еще продолжает расплачиваться за свой поступок. Она знает, что не проживет долго. Средняя продолжительность жизни на диализе 5-10 лет. Хотя некоторым удается продержаться чуть дольше. Она теперь лучше осознает, что такое время и какова его ценность, но все сложно. Мало что можно делать с иглой, торчащей из руки, разве что читать или смотреть телевизор, поэтому часы тянутся медленно. Два выходных дня ⁇ это хорошо, но к воскресенью ее самочувствие ухудшается. Об этом нынче трубят в новостях каждый день. Национальная служба здравоохранения Великобритании сегодня нагружена больше, чем когда-либо. Очереди на операции, лечение рака и приемы у терапевтов достигли рекордного уровня. 7 миллионов человек томятся в ожидании. Не стоит удивляться, что несостоятельная система реагирует единственным образом, который ей доступен, и до капли выжимает ресурсы, самые ценные из которых — это часы и минуты. Но глупо полагать, что такой подход не принесет серьезных последствий для пациентов. Время не просто экономическая единица. Это не какая-то инертная система учета, куда можно без конца втискивать задачи. Это глубокое философское измерение, в котором происходят или не происходят другие важные вещи: творчество, изобретение, общение, забота. Тот факт, что подобные вещи трудно превратить в товар, не должен закрывать нам глаза на их важность. У медсестры, работающей на износ, нет возможности оказать помощь. От врача, которому не хватает времени, едва ли можно ожидать, что он поставит диагноз, не говоря уже о том, чтобы он отвернулся от компьютера и заглянул пациенту в глаза. Я видела, что здоровые и хронически больные люди — Воспринимают время совершенно по-разному. Если мои почки молчаливо исполняют свой тихий долг 168 часов в неделю, лизе приходится переживать не только те 12 часов на диализе, но и те, что она проводит в пути туда и обратно, а также готовясь к процедуре и восстанавливаясь после нее. Пока я сижу рядом с ее жужжащим аппаратом, мысленно расписывая остаток своего дня, здесь одна неделя перетекает в другую, а прошлое и будущее разбиваются о рифы настоящего, полностью подчиненного требованиям ее заболевания. Свобода располагать своим временем есть гораздо большая, нежели возможность просто планировать свое расписание. Это свобода перемещаться внутри нашей собственной истории и творить ее. Сидя у постели Лизы в мое последнее утро в Гринбью, я замечаю, как мое внимание начинает переключаться с настоящего мгновения назад на мою собственную жизнь. Неподалеку отсюда меня ждет моя семья. Рождественская елка еще в сетке, готовая расправить свои ветви. Пришло время возобновить привычные радостные ритуалы моей жизни. И все же, когда я выхожу из диализного центра, Я могу поклясться, что на какой-то миг все вокруг замирает. Даже листья на деревьях становятся неподвижными, а вдалеке над гребнями волн застывают мириады взлетевших брызг, прежде чем снова закрутиться, чтобы создать новые волны. И одно мгновение сменяет другое, и каждая секунда несет меня в будущее, к которому ничто не может меня подготовить». Электронное письмо Габриэль Уэстон, адресованное кардиохирургу. Тема письма: Восстановление митрального клапана. Дата: 21 февраля 2024 года. Уважаемый господин С. Благодарю вас за присутствие на консилиуме пару недель назад. Я знаю, что это не моя область компетенции, но во всех прочитанных мною научных работах говорится, что наилучшие шансы на восстановление после пластики митрального клапана при раннем вмешательстве. Если операция неизбежна, и если учитывать, что я принимаю возможные риски, то, полагаю, в наших интересах провести ее как можно скорее. Я была бы очень признательна за сведения, когда вы бы могли прооперировать мой клапан. С благодарностью, Габриэль. Электронное письмо кардиохирурга, адресованное Габриэль Уэстон. Тема письма. Восстановление митрального клапана. Дата — 27 февраля 2024 года. Здравствуйте, Габриэль. Я прекрасно понимаю вашу точку зрения и беспокойство. Однако ваша митральная регургитация еще не достигла порога, и именно это определяет нашу стратегию. Митральная регургитация — процесс, который характеризуется обратным током крови из одной камеры сердца в другую при недостаточности клапанов. Все исследования, показывающие пользу раннего хирургического вмешательства, были проведены с участием пациентов с тяжелой митральной регургитацией. Помните, что риск операции не нулевой. Она связана с 0,5% смертности и 1% риска инсульта. Предположим, что я прооперирую вас завтра, и вы либо не выживете, либо у вас случится обширный инвалидизирующий инсульт. Как мы тогда посмотрим на принятое решение об операции? Подозреваю, мы придем к выводу, что совершили глупость. Мы взяли молодую женщину в расцвете сил и разрушили как ее жизнь, так и жизнь ее семьи. Вот почему мы не оперируем слишком рано. Кроме того, лечение умеренной МР без хирургического вмешательства безопасно и не имеет долгосрочных неблагоприятных последствий. Я согласен с проведением эхокардиографии каждые шесть месяцев. Надеюсь, это покажется вам разумным. Дайте мне знать, если у вас еще остались ко мне вопросы. Г.С.